с к о л ь к о бы американские актеры не пытались изобразить русских в кино, у них ничего не получается. Чаще всего Россию изображают занесенную снегом, а если снег, значит зима. А если зима, значит холодно, а если холодно, значит г е р о й должны быть теплоодеты, а что значит быть т е п л о о д е т о м по-русски? Как проще всего изобразить русского человека зимой? В шапке-ушанке. И тут можно пригласить лучших консультантов, купить настоящую шапку и даже поехать снимать кино в Россию зимой. Все равно а м е р и к а н ц а не получится надеть шапку-шанку как надо. Она на американца всегда будет н е по размеру, н е того цвета, да и вообще будет н е у м е с т н о Американец никогда не сможет надеть шапку так просто и не думая об этом, как Сибиря. А самое главное, он никогда не почувствует в шапке ее обязательной необходимости, как чувствуем это мы. У меня был приятель в родном городе, папа которого африканец. Когда-то студентом он приехал в Новосибирск, познакомился с красивой студенткой, которая изучала там французский язык. В результате появился мой приятель. Он очень темнокожий человек, и по нему сильно видно, что Африка для него не чужой континент. Но как-то я не придавал этому значения. Мы ходили с ним в соседние школы, частенько играли вместе и так далее. Он был просто наш товарищ, такой же, как мы, и ничем особенным не отличался. Он одевался и носил шапку как надо, он был сибиряк. В нашем городе совсем не было чернокожих людей. Он был наверное единственный, но он был сибиряк. Когда же я с родителями п е р е е х а л в Москву зимой увидел первый раз жизни чернокожих, я подумал вот какие они негры. Они г д е т о были в какие-то нелепые пальто, замутанные были в полосатые шарфы и на головах у них торчали яркие вязаные шапочки с помпонами. Они шли по улице, веселились и все подряд фотографировали. Я потом рассказывал про них а в тому м о м у приятелю. Ты знаешь, они одеты были, как клоуны, смеялся, я. как они в такой одежде не замерзали. Да, говорил мой более чем смуглый товарищ, простудиться тогда поймут. Он своей п о т е р т ы й каракулевой у ш а н к и п о м я т ы х валенках совершенно не ассоциировался с теми иностранными темнокожими людьми, что я видел на Московской улице. Шапку н о с и л правильно. Когда мы встретились н и в студенческие годы, он мне рассказал, что служил в армии недалеко от Байкала, а точнее за Байкалом. Однажды, говорил он, улыбаясь Зимой, в воскресный день Мы за т е р р и т о р и е воинской части стали играть в снежки Погода была хорошая, нас отпустили с части в город Мы шли по дороге и вдруг стали играть в снежки А красота такая Лес круглым Снег свежего полна с о л н ы ш к о До города идти далековато. Да и городок такой маленький, ну ты представляешь себе где это вообще? За Байкалом вообще? Глухомань. И вдруг едет машина военная. м о стали от снега отряхиваться. Машина это значит начальство. И вдруг эта чертова машина останавливается, оттуда выглядывает генерал в папахе и зовет меня. Я к нему подбегаю, докладываю. Товарищ генерал, рядовой такой-то, не помню теперь его фамилии, но фамилия такая простая, очень русская. По вашему приказанию прибыл. Вот так говорю и ж у что генерал-то с похмелья и к тому же ж е пьяный. Посмотрел на меня генерал, широко перекрестился, захлопнул свою дверь и уехал, не сказав ни слова.